Глава девятнадцатая. Дима. Мне понравилось Света с той минуты, как я ее увидел. В ней ощущалось нечто светлое и теплое, хоть и настораживало вранье с первого же дня знакомства, но, если так подумать, у нее вариантов было немного, чтобы получить работу. Она заявилась в офис как легкомысленная особа, блондинка в розовом костюме. Все, как мне нравится, вне офиса. А ее ненастоящее резюме и вовсе уверило меня в том, что ее могли подослать. Это было странно. Я всерьез предположил, она от конкурентов. И даже закралась мысль, что она из Пульемонда. В первую очередь я включил камин в комнате Александра всего на пару часов, чтобы он потух, как только Света уснет. Если она из этого мира, то либо включит сама, либо придет ко мне. Не думал, что будет терпеть до утра в холодной комнате, и она пришла. Я пытался уловить магию в ней. Не мог смириться и поверить, что она ею не обладает. Но все изменилось на следующий день, когда в дом пришел правитель. Смешно сказать, но в день переворота никто вообще не понял, что произошло. Андрайон просто захватил власть, будто кто-то специально открыл дверь и впустил его. Без кровопролития кроме потерь со стороны королевской семьи и нашей. А в тот день мы с братом ушли в город, а когда вернулись, навстречу выбежала Света. Прошептала, что представилась нашей сестрой. «Ладно, намного проще оберегать своего родственника, а не странную служанку, роль которой я предложил ей». Но в ней все изменилось за ночь, когда нас забрали в замок. В Свете что-то изменилось». Какая-то тень отпечатком легла на ее свет. Она чуть не умерла в тот день. Я помню, как проснулся с утра, а дверь в ее комнату была закрыта. И не просто закрыта, а магически запечатана. Я думал, вырву ее со всем магическим плетением. Она незнакомка, никто ни не для меня, ни для брата. Но я тогда был полностью уверен, что она не из Пульемонда, а значит... Ею можно воспользоваться в том, ради чего нас вернули сюда. Да и позволить умереть невиновному человеку. Все-таки девушка благородных кровей, по крайней мере, с наших слов. Почему бы и нет? Хотя мне проще признать, что я думал другим местом. Вся проблема в блондинке и розовом костюме с короткой юбкой. Да, юбка до колен, но все равно в ней были видны ее стройные ноги, на что мужчины часто обращают внимание. Андрайон что-то сделал с ней. Эта тень появилась не просто так, а значит, за нами будут следить через свету. Она заболела обычной простудой, горела от высокой температуры. Я не мог надолго бросить ее, ведь она начала нести бред. Она шептала имя сестры. Ника или как-то так? «Пожалуйста, не отпускай». Она открыла в один день глаза, вцепившись в мою руку. «Не отпущу». Вытер ее вспотевший лоб влажной тряпкой. Она потянула меня и поцеловала в губы. Нежный вкус, податливое тело и острые ногти, впившиеся в меня. Я не мог понять, но она начала отталкивать меня. Ее губы горели, но не от страсти, а будто их пламя лизнуло. «Боги, как больно!» Она дотронулась до них, а потом глянула на меня затуманенным взглядом и отключилась. «Да, целоваться нам точно нельзя. Чудесно!» Потом она выздоровела. Но та тьма, что появилась в ней, стала сильнее. Я же вижу, как она смотрит в сторону, когда я спрашиваю у нее что-то конкретное. Как задумывается порой слишком надолго и не слышит некоторые фразы. платье матери я вплел отслеживающие нити. Когда прыльяж принесет новые платья, сделаю с ними то же самое. И уж сколько времени нахожусь с ней рядом, не могу понять, в чем проблема. Бесит, что не отвечает скрывает что-то, будто я заставляю рассказывать, в каком белье она предпочитает спать. Хотя подобное откровение было бы не самым плохим. Сомнение в том, что она работает на Андрайона, закралось во время игры. Света умудрилась отключить игру. Откровенно говоря, Андрайон сильный маг, не намного сильнее, чем я и брат. Но сейчас, когда наши силы еще слишком слабы, а мы сами живем в развалюхе, Света могла бы попросить вильяжи помочь ей попасть в дом. И он точно не стал бы просить ее отключать игру. Ему было выгодно позволить нам сыграть, чтобы подставить. Или, как переиграли мы, сыграть самому. Я думал, с ума сойду, когда почувствовал, как она удаляется из главного зала. Вызвал перед собой карту местности. Замок Дженкинса, я посещал его раньше, и сделать план по памяти не составило труда. Сложнее увидеть нить, терявшуюся непонятно где. Только игра отключилась, я рванул в замок, должен найти ее. Я себя успокаивал тем, что это все ради того, чтобы узнать, кого она покрывает, на чьей она стороне, а вовсе не от того, что каждый раз, как вижу ее, сердце будто пламенем охватывает. Вот мне и блондинка в розовом. Не люблю врать самому себе, она мне нравится. Осталось только понять, надолго ли. Дом разрушался, и казалось, что я не успею, но она сама выбежала ко мне. Как это возможно? Как она выжила? Приходилось бороться с самим собой, чтобы не вытрясти из нее все на свете, и ее тень стала темней. А мой поцелуй обжег ее кожу вновь. Что с ней? Я не мог понять, но должен разгадать эту загадку. Если от каждого моего прикосновения будут оставаться ожоги, это будет неприятно нам обоим. А потом я услышал Амелию, мою бывшую невесту. Я знал, что когда-нибудь придет этот день, когда столкнусь со своим прошлым. В другом мире я годами не мог забыть свою невесту, мою первую любовь, от одного взгляда, который я готов был на любой подвиг. Эта встреча должна была пошатнуть и затмить все, как только я взглянул в ее глаза. Для любви нет временных рамок, и неважно, как вторая половинка выглядит спустя время. Я знал, что она повзрослеет, что найдет себе другого. Нельзя замыкаться на одном человеке всю жизнь. И все же я предполагал, что просто так не смогу взглянуть в ее глаза, не смогу быть отстраненным. Но все это не то, чем кажется. И сейчас я это понял. Глянул на Амелию, и все вернулось. Все, что было забыто, вскрылось вновь, полезло наружу. Я чувствовал идущую от нее тоску, прорывающуюся сквозь мой эмоциональный блок, и стоя возле разрушенного замка, я сделал свой выбор. Выспался? Виктор сидел за кухонным столом и пил чай. «Хочу кофе. Почему его в этом мире нет?» — подумал я, закидывая ложку травяного напитка и заливая его кипятком. «Да», — ответил брату. «Я думал, что всю ночь буду слушать, как ты наказываешь блонди за непослушание». Он поиграл бровями. «Ты плохо стараешься?» Я кинул на брата хмурый взгляд. «Не его дело, что происходит у меня со светлячком». «Ладно, не хочешь, отвечать не надо. Как думаешь, когда они придут?» «Сегодня», — ответил я. «Мы у них первые подозреваемые». «Она справится?» Виктор поднял глаза к потолку. «Справится», — без запинки ответил я. «В сообразительности света я не сомневался». «Ну, раз ты так считаешь, спорить не буду. Но нам надо определиться, где-то в Деннинге прячут потомка королевской крови». «Да, то самое, ради чего нас вернули сюда. У наших людей не было денег, лишь желание свергнуть эту власть. А несработавшая клятва королю убедила нас с братом, что где-то еще остался потомок рода Бребулье. Притом не троюродный внук кузины дяди короля, а ближний». В этом мире право на трон имеют только ближайшие кровные родственники короля. Сыновья, дочери королей, принцев и принцесс. В крайнем случае кузены и кузины, если нет потомков. А ситуация из ряда вон выходящая, переворот. Я без понятия, кто он. «Может, король на стороне загулял?» Спросил Виктор. «Ага, так же, как и наш отец», — протянул я. Бывший король и наш отец Максимилиан Коргор, двое самых ответственных и верных мужчин. На них равняться можно было. Слушай, это может показаться бредом. А вдруг это чарниза Бребулье? Она, конечно, была страшная, как смерть, но нашего братца за одно место держала. На кухне прошелся леденящий ветерок. Не знаю, заметил ли его Виктор. Она строила из себя святую невинность, Я пожал плечами, но это было бы классно узнать, что у нас есть племяшка. И этот племяшка займет трон. Виктор поднял чашку чая, будто там плескалось самое дорогое вино в мире. Проблема в том, что я не хочу здесь оставаться. Я поднял чашку в ответ. Мы оба понимали, что люди знают нас, а страной будет править незнакомец, за чьей спиной будем стоять мы, а долг дефиндиаров защищать королевскую кровь и тех, кто попросит и заплатит. Помнишь, как она нас пугала ожившими птицами? Виктор вспомнил случай, когда нам было 6-7 лет, и к нам подошла черниза. Нас тогда представили королевскому двору впервые, хоть наша мать была фреллиной королевы. «Ага, ты был красный, как помидор, и трясся, как девчонка. А ты плакал на навзрыд», — напомнил брат. И мы рассмеялись. Принцесса тогда изрядно нас напугала. Александр не скупился на рассказы о своих любовных похождениях, а однажды он напился, завалился к нам с братом в комнату и рассказал, что люто ненавидит чернизу и как сильно эта ведьма привязала его к себе. И он шел каждый раз к ней. Я помнил ее, высокая, худосочная, с черными волосами, всегда закрученными в тугую гульку. Тонкая бледная кожа не скрывала черные вены, тянущиеся по ее лицу. Она была некромантом, и платила своей красотой за силу, которая обладала. И никогда не стеснялась этого. В ней чувствовалось, что она хочет править единолично. Мы знали, что родители были бы не против объединиться с семьей брибулье, но против была черниза. Этим она и мучила брата. Он так и не женился. Чарниза будто отгоняла всех его невест. Собака на сене. И замуж не пойдет, и мужчину не отпустит. И когда она успела ребенка родить? Не то, чтобы наша семья всегда торчала в замке, но должен был быть момент, когда это произошло. Мы сидели в тишине. Чтобы не навредить своим людям, мы сказали принести еду к вечеру. Я обжигаю ее поцелуями. Нарушил молчание. Не то, что я сентиментальная феечка, но брат мог бы пролить свет на подобное. «Слушай». Чтобы быть с девушкой, не обязательно ее целовать, — улыбнулся он, — а мне захотелось ему врезать. Давай я ее попробую поцеловать. Я постучал пальцами по столу. Разнести голову брату захотелось с еще большей силой. Ладно, ладно. Может, это привязка помолвки? Типа не целуй чужую невесту? Без понятия. Мне хотелось предупредить Свету, как вести себя, но внезапный визит Амелии прервал все планы. Я хотел с ней поговорить, убедить себя, что выбрал правильно. Мы вышли в сад, а я заметил мою ревнивую, как мне показалось, блондиночку, следившую за нами из окна. Света должна понимать, что люди из моей прошлой жизни будут встречаться. «Десять лет», — начала Амелия, — «я замужем». Она покрутила кольцо на безымянном пальце правой руки. «Я так и понял», — ответил ей. «Что я чувствовал?» Будто в сердце взорвался вулкан, а лава медленно стекала по венам, оставляя пустоту. Не из-за ее слов о замужестве. Это меня вовсе не волновало. Просто я больше не видел ее рядом с собой, как женщину. Все, что нарастало с годами разлуки, в один момент сдулось. Мы были знакомы с детства. Мне вспомнилось, как мы устраивали проказы в детстве, как сближались в подростковом возрасте. Как лет в 19 наши родители согласились на свадьбу. Я доверял ей не меньше, чем братьям. Рассказывал все. Амелия знала то, что не знал даже Витя. Мы всегда поддерживали друг друга. И все равно чего-то не хватало, возможно, страсти, непредсказуемости и сумасшествия, чтоб сносило крышу от одного взгляда. Только сейчас я понял — что люблю Амелию, но той любовью, которую люди испытывают к друзьям. И это нормально, что я вспомнил былое, и оно взорвалось в душе вот только ничего большего». «Это ваша сестра?» — спросила она, намекнув на свету. «Да», — ответил я. «Врешь». Она легонько улыбнулась. «Вас не было десять лет, и вы внезапно вернулись с сестрой». «Внебрачная дочь отца». Я пожал плечами. «Да, я знал, что Амелия умеет распознавать мою ложь, но прошло столько лет. Я не знаю, зачем она пришла и на чьей стороне». «Хорошо придумали. Она у вас другая. Амелия заправила прятку волос за ухо. Расскажешь, где вы были?» «Нет». Тут же оборвал ее грубо, но все же. «Понимаю». «Ты мне не доверяешь», — сказала она, глядя на меня глазами полными слез. «Я не могу тебя судить, но я здесь, чтобы помочь». «Да, а я здесь вальс потанцевать». «Понимаю, придется сыграть по нечестным правилам, где будут разбиты сердца, но женское коварство — вот чего я боюсь. А еще женской фантазии. Но главное, что помелия ничего не заподозрило. Мне по возвращении вовсе кажется, что наша семья попала в тиски с острыми шипами. Шаг в сторону — укол, а их еще и сжимают постепенно». Кто враг, а кто союзник, вовсе непонятно. Мой муж — один из пришедших. Можешь осуждать меня, но выбора не было. Они бы убили моих родителей. «Я не осуждаю тебя», — ответил правдиво. «Ты хоть вспоминал меня?» «Вот серьезно?» «Почему-то ее вопросы вызывали злость». «Да». Она зарделась и улыбнулась шире, А я вспомнил голубые глаза Светы и ее теплое тело в моих объятиях. Я ее достану из ее ракушки, в которую она забралась. Я знаю, вы вернулись свергнуть власть. Наслышано. Вот это уже интереснее. Понятия не имею, о чем ты. Мы поклялись в верности правителю, я пожал плечами. Растерянность поселилась в ее взгляде, неприкрытая. Почему-то после нашего возвращения многие смотрят на нас так, будто мы можем сходу все изменить. Но понимаю, что выльется нам все в огромные проблемы. Я зря пришла. Она запаниковала. Настоящая Амелия. Она всегда так себя вела, слишком эмоциональная. Просто с того дня, как вы исчезли, пришедшие захватили власть. Они угрожали моим родителям, а Вильгельм Страунд заступился за меня, если можно так сказать. «Взял в жены, у нас появились дети. Прости меня!» Я шумно вздохнул, понимал ее. Светлячок мне тоже голову пудрила. Вытянуть бы только из этой светлой головы, что она задумала. «Умоляю, если вы намерены свергнуть власть, не трогайте мою семью, я их очень люблю!» Тихо сказала Амелия, глядя на меня, как на палача. Я не знал, что ей ответить но точно не собирался посвящать ее в наши планы. Вернулся в дом. Думал, что Амелия пойдет за мной, но она так и осталась стоять в саду. Перестрой все порталы на причал. Виктор вопросительно приподнял бровь. Остров Авгуи, объяснил ему, поднял глаза к потолку. Для нее. Брат, понимающе кивнул и достал пластинки. «У меня немного золота есть, ей хватит на корабль», ответил Виктор. Я поднялся на второй этаж к нашей комнате. Уже какую ночь провожу рядом с ней?» Прислушался. Она могла опять разговаривать с кем-то, но тишина. Толкнул без стука дверь, заметив, как Света напряглась с дневником в руках. Я не придавал этому значения, но подобная книга была у матери. На чердаке их штук десять было, и неудивительно, что в комнате Александра нашелся один экземпляр. «Светлячок? Пойдем вниз, нам надо серьезно поговорить». Как мы и предполагали, к нам пришли. Амелия не успела уйти и спряталась на втором этаже. Она, ловкая девушка, сможет, если что, переползти по карнизу из одной комнаты в другую. Но я готовился в любой момент воспользоваться магией или вырубить пришедших. Света держалась на высоте. Даже историю без заминки рассказала, правда, немного приукрасила, но ничего». А вот главная неожиданность показалась, когда стражи порядка нашли у нее в комнате кулон Александра. Это украшение нашего брата, пропитанное магией. И его в доме не было до игры. Я бы знал. Я глянул на свету. Опять она скрывает. Такое ощущение, что она до сих пор не понимает серьезность происходящего. Опять скрыла важную деталь. Как ей еще объяснить, что скрывать от нас ничего нельзя? Тем более, что это вещь нашего брата. Ладно, спишем на то, что она очень устала и забыла сказать нам об этой мелочи, но это не в первый раз. Она будто издевается надо мной. Хоть не отпиралась, что нашла его в замке, но в тот момент я был действительно зол, и Амелия так и не ушла. Я лучше провожу ее, надо успокоиться. Приду домой, и мы поговорим со Светлячком. Если, конечно, она не сбежит. Прислушивался к своей интуиции, и мне казалось, что Света не против нас, но ведет какую-то свою игру. Потому я решил оставить кулон ей. Мой брат весьма вспыльчив, а фраза «не делай с ней ничего» подействует на него, как красная тряпка на быка. Виктор должен был отправить ее к пристани, но, вернувшись домой, я увидел, что мой брат лежит на полу без сознания. Следов борьбы нет, значит, их было только двое. Кулона нет портала нет. А вот золото оставила. Я выставил руку, и тонкий лазурный свет заструился с ладони, обвел кухню, чужих следов нет, только Виктора и Светы. Вызвал карту. Моя ты, блондиночка, все по плану отыграла. Я спокойно выдохнул, когда увидел, что она отдаляется по морю в сторону острова Авгуи. Наша мать всегда говорила, что это безопасное место. Для женщин так точно. Что ж, светлячок в безопасности, а мне только остается разбудить брата и продолжить наше дело.